История развития карточных игр. История развития карточных игр насчитывает несколько веков и охватывает множество культур. Первые упоминания о похожих на карты предметах встречаются еще в древнем мире. Например, в Китае существовали игры с использованием специальных дощечек, которые напоминали современные карты. Однако они существенно отличались от современных карточных игр внешним видом карт, их количеством и мастями. Историю карточных игр можно разделить на несколько этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Древний мир. Археологические находки позволяют предположить, что игры с элементами, напоминающими карты, существовали в разных частях света задолго до нашей эры. Эти игры были далеки от современных карточных развлечений. Но уже в 1120 году в нашей эре в Китае играли колодой карт с четырьмя мастями, прообразом которых были известковые плитки. В Индии также существовали игры, похожие на карточное, с использованием игральных костей и специальных круглых жетонов. Такие игры не имели стандартные колоды и правил подобных современным. Примечательно, что в Индии вместо привычных нам мастей использовали изображения животных или растений. В Египте существовали всемирно известные гадальные карты Таро, в которых было 78 листов арканов, в частности 22 старших аркана и 56 младших арканов. Каждая из этих карт имела собственный смысл, обозначающийся с помощью рисунков, говорящих деталей и трактовок, подробно рассказывающих о каждой карте. Европа, 14 век. Первые упоминания о картах в Европе относятся к 14 веку. Существуют различные теории о том, откуда они появились. По одной из версий карты были завезены из Египта или с Востока, возможно, через Испанию или Италию. Изначально карты использовались в основном для гадания и предсказания, а не для игр. Первые европейские карты были ручной работы и изготавливались из дерева или картона. Они имели сложную форму и были неудобны в использовании. Историки утверждают, что первые карточные игры появились во времена крестовых походов, то есть в 11-13 веках. Одна из первых карточных колод изготовлена в 14 веке в Ломбардии. Четыре масти представляли собой чаши, мечи, деньги и жезлы. Каждая из мастей включала по 10 карт. Еще четыре карты каждой масти изображали короля, королеву, рыцаря и оруженосца. Всего 56 карт. Масти карт варьировались. Зеленая, желтая, голубая, красная. 15 век. Формирование первых игр. Постепенно карты стали более стандартизированными. Появились масти и номиналы. В 15 веке в Европе появились первые игры с использованием карт, похожих на современные. Одной из самых популярных игр того времени была ламем, предшественница современных игр типа дурак. В это же время начали формироваться правила и стратегии игры. 16 век. Развитие печатного дела. В 16 веке карты стали более доступными благодаря развитию печатного дела. Появились первые печатные колоды карт, которые были более дешевыми и удобными в использовании. Это способствовало распространению карточных игр среди широких слоев населения. В это же время во Франции появились привычные нам масти: пики, трефы, известные в России как крести, бубны и черви. В России карточные игры стали известны с 16 века. К этому же времени относятся и первые запреты на карточные игры, в том числе и специальный указ Алексея Михайловича от 1649 года и упоминание в памятях Тихвинского монастыря в 1663 т в 1668 годах. XVII-XVIII века. Новые игры и стратегии. В XVII-XVIII веках появились новые карточные игры, которые стали популярными в разных странах. Например, в Англии появились вист и бридж, ставшие классическими. В это же время формировались правила и стратегии этих игр. Бридж, например, стал одной из самых сложных и интеллектуальных карточных игр. Его правила требуют от игроков не только умения играть в карты, но и стратегического мышления, способности анализировать ситуацию и принимать решения. В России в это время Пётр Первый запретил играть в карты и кости на кораблях в 1710 году и во время войны в 1717. Более популярными данные игры стали в период царствования Петра II и Елизаветы. В 1761 году была предпринята попытка законодательно разделить карточные игры на азартные, запретить игру в определенные виды на большие суммы и коммерческие, то есть разрешались игры на умение, винт, твист и другие. В 18-19 веках в России карточные игры становятся популярнее, чем прежде, в особенности среди дворян, чиновников и военных. Среди известных карточных игроков Екатерина II, князья Орлов, Потемкин, Вяземский, Голицын. XIX век. Распространение и развитие. В XIX веке карточные игры продолжали развиваться и распространяться по всему миру. Появились новые правила и стратегии, а также новые виды игр. Например, в Европе и Америке стали популярны такие игры, как преферанс, покер и черви. Покер стал одной из самых популярных карточных игр в мире. Его история окутана легендами. Считается, что покер появился в Европе в 18 веке, но его корни могут уходить еще глубже. Покер претерпел множество изменений, и сегодня существует множество его вариаций. Покер стал особенно популярен благодаря своей простоте и возможности играть в него в разных вариациях, что сделало его привлекательным для игроков по всему миру. В России в 1807 году в Санкт-Петербурге было издано верное средство выигрывать в азартные карточные игры, содержащие в себе советы и стратегии по популярным карточным играм того времени. В 1817 году при Александровской мануфактуре под Санкт-Петербургом открылась карточная фабрика, получившая монопольное право на производство карт. Помимо частных домов, в карты играли в кабаках, трактирах и общественных клубах. Например, в Санкт-Петербурге, в Большом мещанском, купеческом, английском и других клубах. Тема карточных игр неоднократно использовалась поэтами и писателями того времени. Например, Пушкиным Повести выстрел и пиковая дама, Лермонтовым Драма маскарад, Набоковым Фаталист, Поэма Тамбовская казначейша, Гоголем «Пьесы Игроки, Достоевским Роман Игрок. С юности увлекался карточными играми поэт Некрасов которого считали одним из самых успешных игроков Санкт-Петербурга. 20 век. Влияние технологий. В 20 веке карточные игры стали еще более популярными благодаря развитию туризма и международных связей. Люди из разных стран начали играть в одни и те же игры, обмениваться опытом и стратегиями. Появились новые виды игр, основанные на классических правилах, но с новыми элементами и особенностями. Развитие технологий также оказало влияние на карточные игры. Появились настольные игры с элементами карточных игр, а также мобильные приложения и онлайн-платформы для игры в карты. Это сделало карточные игры еще более доступными и популярными. Современность Сегодня карточные игры остаются популярными во всем мире. Они продолжают развиваться и адаптироваться к новым условиям. Современные технологии вносят свой вклад в развитие карточных игр, позволяя создавать новые форматы и правила. На начало 21 века известно около 50 карточных игр, которые подразделяются на несколько категорий: азартные, например, Очко, 21, покер или баккара; коммерческие «Преферанс», тысяча кинг и другие. Семейные и народные игры. Дурак, девятка, петух и другие. Спортивные, бридж и некоторые разновидности покера. Современные карточные игры могут включать в себя элементы стратегии, тактики, психологии и даже математики. Они могут быть адаптированы под разные возрастные группы и интересы, что делает их доступными для широкой аудитории. Кроме того, современные технологии позволяют организовывать онлайн-турниры и соревнования по карточным играм, что способствует развитию сообществ игроков и обмену опытом между ними. Например, в мобильном магазине приложений на любое устройство можно скачать Покер онлайн или Дурак онлайн. Это же касается и привычных нам пасьянсов, Косынок и так далее. Также существуют и браузерные версии, позволяющие играть с компьютера без установки приложения. Таким образом, история развития карточных игр это история постоянного развития и адаптации. Путь от простых игр с дощечками до сложных стратегий и тактик современности был достаточно долгим, но интересным.